Нужно пройти испытательный срок. Я не хочу быть вестником бедствия, но увидите, его уволят от господина герцога, как уволили и от всех нотариусов Франции и Наварры. Увы, я очень боюсь за бедную мадам Дюма. Хоть бы вы ошиблись, эти негритянские ублюдки, все бездельники, у них это в крови, они работают лишь из-под палки. И только несколько постоянных друзей искренне порадовались чудесной судьбе, которую обещает Александру столица. А Марии Луиза и Луиза Бразетт льют горькие слезы перед неизбежным теперь расставанием. Он вытаскивает несчастливый номер при рекрутском наборе, на ему это безразлично, как сын вдовы Украины, Он от военной службы освобожден. Воменно хлеб за 8 ливров. Буду подает ему мысль превратить его несчастливый номер в счастливый, сыграв в лотерею. Александр ставит 30 цу и выигрывает 150 франков. Удача продолжает ему улыбаться, и вот уже он обладает суммой, равной его первому жалованию. В качестве чаевых Буду получать второй хлеб за 8 ливров. Александр хочет, чтобы мать продала мебель и табачную лавку и поехала с ним в Париж. Разумеется, чтобы не разлучаться. Но также для того, чтобы окончательно порвать все связи с городком, где его так много унижали. Однако бедность располагает к осторожности. И Марилуиза, прежде чем приехать, предпочитает подождать, пока сына включат в штат. Он доверяет экспедитору немного белья, два серебряных прибора, свою кровать, стол, четыре стула, комод. И все же он менее обездолен, чем это кажется на первый взгляд. но Двусмысленная красота, перед которой не могут устоять женщины и которая привлекает также и мужчин, Тело атлета и атлетическое же здоровье, необыкновенные интеллектуальные способности, фантастическая память и пылкое воображение, которое при первом же столкновении с реальностью волшебно преобразует ее в историю. Ну и плюс к тому терпение, упорство, наблюдательность, профессионального охотника, амбиции и воля бедного юноши, вынужденного пробиваться Все это в совокупности с неудаленной жаждой реванша, который томит расового и социального отверженного. Если в его литературной культуре ощущаются большие пробелы, то у нее, тем не менее, весьма солидная база – библейская, мифологическая и латинская. Не достигнув 21 года, он пробует себя в поэзии и театре. У него три законченных пьесы, пусть в заавторстве и не доведенные до совершенства, но представляющие очень важный для драматурга период ученичества. Главное, он прекрасно владеет искусством общения, которое он умеет модулировать с завидным чувством юмора в зависимости от того, какова социальная позиция собеседника. От народной среды до аристократии. Непринужденность его речи и манер не соответствует классическому образу неотесанного и наивного провинциала в Париже, образу, который ему обычно приписывают, и утверждению которого он сам позднее много способствовал. Через Левенов и генералов ОА он уже принят в разношерстный клан оппозиции где более или менее мирно союзничают бонапартисты и орлеонисты. Холодный расчет подсказывает ему, что было бы уместным выбрать себе жилье вблизи от их территорий и от своего места работы. Спекуляция недвижимостью процветала как никогда, и в центре Парижа стоимость квартир сильно подскочила. Но ему удается отыскать за 120 франков в год из-за десятой доли своего жалования маленькую комнатку на пятом этаже в номере 1 на площади дес Итальян на Баульдье стратегическая позиция на соединение квартала Пуансоньер